Богословы признают Бога духом бестелесным, ибо Бог, как Вседержитель, все в себе заключающий и ничем не ограниченный, не может иметь и тело в нашем смысле. Однако и сверхсущее божество никогда не пребывает в скрытом и неизреченном своем первоначале, но от века обнаруживается и раскрывается в Пресвятой Троице рождением Слова и исхождением Духа Святого. И не ограничиваясь этим предвечным самооткровением, Бог и во временных веках открывает силу и славу Свою творением мира, видимого и невидимого для нас, созидает себе в человеке явный образ и подобие, и, наконец, все величие своей божественности показывает не в отвержении, а в восприятии плоти человеческой В лице Спасителя нашего Иисуса Христа, в нем же обитает вся полнота божества телесно. Посему, когда в Священном Писании порицается плотский человек, то порицаемое есть способ его жизни, а никак не форма человеческого тела, в которой можно вести и святую жизнь. Эта форма сама по себе есть храм Духа Святого, и Христос по воскресении Своем явился в настоящем, человеческом, хотя и духовном теле. Но если и сами сектанты признают достоинство человеческой формы как образа богоявления, а некоторые из них настолько признают это, что даже воздают друг другу божеское поклонение, то это же самое рассуждение — Должно бы им распространить и на церковь, которая также есть тело или Бога человеческой форма. Когда под этой формой сектанты видят дурную жизнь христианского человечества, то хорошо делают, обличая и исправляя ее и словом, и деятельным примером лучшего. Но когда свое осуждение от дурной жизни церковных людей они переносят на существенную форму церкви, образуемую ее таинствами, богослужением, преемством иерархии и прочее, то совершенно несправедливо поступают, ибо в этой форме самой по себе не могут они указать ничего худого или нечистого. И не безразлична эта форма церковная в деле спасения. Ибо есть в ней нечто такое, что делает ее неизбежным нравственным условием для того, чтобы через нас действовал Дух Божий. Первое условие и непременный признак нравственно доброго действия есть самоотвержение. То есть, чтобы не из себя, не в свое имя действовать. Дравственный первообраз человечества Христос не восхищением непшего равен Богу, но добровольным самоотвержением до конца подчинился воле пославшего его. И укрепленная на этом основании иерархическая форма церкви Представляет собою, как было выше показано, такую цепь благодатного действия, в которой ни одно звено не творит волю свою, и не уполномочивает себя к действию, но получает это полномочие от целого через других. Такое, безусловно, нравственное начало самоотвержение сына человеческого сообщает иерархическому пути церкви его. Божественный характер, резкий пример противоположного представляют сектанты, называющие себя людьми Божиими, основателем своей секты. Они имеют человека, который объявил себя верховным богом Саваофом, и тем отнял у себя и своих последователей самый источник всякого добра, ибо признавая себя верховным Богом. Принужден был сам о себе свидетельствовать и во имя свое действовать, так как не могло уже быть для него никого высшего, кто бы свидетельствовал о нем и в чье имя Он бы действовал. Подобное же происходит и с другими сектами, ибо все они основываются людьми, которые в противоположность Христу восхищением не пщут быть и равны Богу. Таким образом теряются здесь нравственные условия для таинственного общения человека с божеством. Вместо нравственного остаются только одни физические условия этого дела. И вот мы видим, что крайняя духовность мистических сект переходит в крайний материализм. Служение Богу, Духом и истинную сводится к одним телесным движениям — верчению, кружению, скаканию и тому подобному. И самое общение божества с человеком получает характер чисто механического процесса. Дух Святой накатывает на людей Божиих. А некоторые из них, как известно, дошли до того, что все дело спасения ставит в зависимость от болезненной физической операции. Здесь и первые условия обожествления есть физический акт, или подавляющий телесную жизнь у скопцов, или возбуждающий ее у хлыстов. и высшие проявления достигнутой божественности есть также некоторое состояние физического блаженства, в котором и полагается все дело спасения. Велико значение телесной жизни и по учению церкви, но и с худой, и с доброй стороны телесная жизнь признается церковью лишь в связи с нравственным началом и в зависимости от него. Как начало зла церковь видит, не в материи, а в человеческой воле, также в ней полагается и начало спасения, именно в самоотвержении воли, принимающей благодать. Поэтому подавление плоти, телесный подвиг, является в церкви лишь вспомогательным средством нравственного подвига обращения воли а соответственно этому и вознесение плоти райское блаженство в воскресшем теле ожидается лишь как венец духовной победы как крайнее выражение восстановленной внутренней правды в противоположность этому сектанты мистики исходя из усиленного и напряженного отрицания плоти в которой они видят самостоятельное начало зла Тем самым придают этой плоти чрезвычайное значение, и, будучи ею постоянно заняты, теряют свободу духа. И проклинающие плоть становятся ее рабами, ибо опираясь на аскетизм без духовного подвига, они ищут блаженство без нравственной правды. Что не таков путь истинной жизни? Это показал нам Сын Человеческий которого и они признают для себя образцом. Они считают Евангелие изображением или картиной духовного процесса. Итак, пусть посмотрят, что изображено на этой картине. Первым действием Христа по Евангельскому повествованию был акт послушания земным его родителям. И сниди снима и прииди в Назарет, И бе повинуя саима. А сектанты наши начинают с того, что восстают против матери церкви и уходят из Назарета, и не хотят возвратиться. Конечно, они и слишком исполнены духовной мудрости для такого бедного места, но и Христос удивлял всех разумом и ответами своими, и слова его были свыше разумения родных его однако же вернулся с ними в Назарет. Далее. Пред началом своего служения удаляется он в пустыню, но не для того только, чтобы поститься сорок дней, а для того, чтобы испытать и побороть лукавого духа. Тогда Иисус возведен быть духом в пустыню, искуситесь со дьявола, сказано в Евангелии, «И боролся он против Искусителя одною силою Духа и Слово Божие, и победил его, а они, имея того же врага, не так с ним воюют, против Духа выходит с вещественным оружием и либо бросаются в мое поле сражения, либо прямо отдаются в плен». Христос, преодолев искушение, во всеоружии духовных сил не остается в пустыне, хотя ему там и служили ангелы, но возвращается к общей человеческой жизни. Дела свои начинает светлым чудом в Кане Галилейской, освящением человеческого веселья и житейского общения, и потом... Все свое служение проводит в постоянном общении со всеми людьми, помогая и благотворяя им не только духовно, но также и исцеляя и поддерживая их телесную жизнь. Они же, хотя еще и не победившие врага, а скорее побежденные им. Хотя еще и не пользующиеся служением ангелов, пребывают в своем гордом уединении, отделяясь ото всех людей, никому не благотворя и никого не исцеляя. Наконец, лишь завершив свой земной подвиг, крайним актом самоотвержения и все человеческое в себе пригвоздив ко кресту, Пройдя через смерть и ад, Сын Человеческий достигает воскресения тела и нетленной жизни в блаженстве и славе Божества. Они же теперь, ничего не совершив, ни за кого не положив души своей, как и все погруженные в тину страстей и похотей, хотят уже вкушать полноту райского блаженства и небесных радостей в телесном общении с Богом. Воистину во всем поступают они, противно христову Евангелию, и весь их аскетизм, лишенный нравственного основания, не приносит и не может приносить никаких добрых плодов. Но вот во имя нравственного начала выступают другие сектанты, проповедники деятельной правды и добродетельной жизни. Конечно, не они первые дошли до того, что добро лучше зла, любовь лучше вражды, правда лучше обмана. Все, что они проповедуют, всегда проповедовалось и в церкви. Но церковь обвиняется ими в том, что она только проповедовала, а не исполняла нравственные заповеди. Итак, различие между их, нравственным учением и церковным, не в сущности самого учения, а лишь в его практическом приложении. Высшее начало человеческой добродетели и по церковному, и по сектанскому учению ⁇ есть любовь. В жизни видимой церкви это начало любви далеко не вполне проявилось, а иногда и весьма тяжко нарушалось. Но вот видя все это. Видя, что масса христианского человечества управлялась и доселе управляется не любовью, а враждою. Люди, выступающие во имя деятельной любви, поднимают новую вражду. Гордо отделяются от всех и замыкаются в свои особые секты. Это ли деятельная любовь? Чем более, по их мнению, в церкви оскудела нравственная жизнь, Чем более масса церковных людей погружена в свои корысти и пороки, тем более нуждается она в нравственной помощи. Ну вот люди, считающие себя представителями правды и любви, вместо того, чтобы прийти с помощью, уходят с враждою и презрением. Воистину, в сектанской проповеди любви более лицемерие, нежели истинной любви. Ибо в церкви заповедь любви, если нарушалась и нарушается, то лишь отдельными действиями ее членов, а у сектантов самое их существование, как секты, основано на нарушении этой заповеди любви, на враждебном отделении от ближних своих». И если бы они в оправдании свое сказали, что не хотят отделяться от ближних нравственно, а лишь избегают церковного с ними общения, как основанного на мертвом обряде и заменяющего добродетель богослужением, истину, чудесами и жизнь, таинствами, то и такое оправдание окажется несостоятельным. Ибо и богослужение, и чудеса, и таинства церковные – не исключают нравственного действия, а, напротив, сами имеют высшее нравственное значение. И, во-первых, церковное богослужение уже самою общностью своей для всех православных христиан проявляет начало любви и взаимного общения не только между всем множеством людей одновременно, но и в разных местах, совершающих одинаковые богослужения, но также и со всеми прошедшими поколениями от глубокой старины тоже совершавшими. Такое общение разрывает эгоистическую замкнутость отдельного лица и преодолевает границы пространства и времени. И когда сами сектанты, Недовольствуясь уединенным общением каждого человека с Богом, допускают у себя общие молитвенные собрания, то они только суживают и искажают церковную форму, не будучи в состоянии от нее отрешиться. Но ни в одной этой форме заключается нравственное значение церковного богослужения. Это значение открывается и в самом составе богослужения. Когда сектанты, сводящие религию к одной деятельной нравственности, допускают, однако, в своих религиозных собраниях различные молитвы и песнопения, то, вероятно, ради того, что этими молитвами и гимнами выражаются и возбуждаются добрые чувства, без которых невозможны и добрые дела. Но должны они согласиться, что чем прекраснее молитвы или песни, тем она способнее возбуждать соответствующие чувства. Но молитвы и песни церковные, помимо взятых прямо из священного писания, почитаемого и сектантами, составлены в цветущие времена христианской жизни и имеют высочайшее достоинство и по глубокому своему смыслу, и по красоте выражения. Когда взамен этой христианской поэзии Наши сектанты произведут что-нибудь еще более прекрасное, тогда они будут правы. И церковь от них позаимствуется, а до тех пор не должно бы бросать общее богатство, чтобы оставаться со своей скудостью. Следует также спросить, что более нравственно. Хранить память о наших отцах по духу, великих подвижниках христианства. Воспроизводя их в изображениях, как это делает церковь, или же презирать их, и выбрасывать эти изображения, как это делают сектанты. Что с большую широтою и полнотою выражает начало любви и взаимности? Поддерживать ли духовные сношения в вере и молитве с умершими, распространяя и на них союз христианской любви, как это делает церковь? Или же порывать всякую связь с почившими отцами и братьями и точно же забывать о них, преклоняясь перед грубую силою смерти, как это делают сектанты. И когда они, отказываясь призывать святых в молитвах, говорят, что «каждый угождает Богу, собственно, для себя», и, отказываясь вспоминать умерших, говорят, что праведных сам Господь помянет во царстве своем, а о грешных по смерти молиться бесполезно, то это ли есть высшая нравственность, это ли любовь? Воистину, отвержение церковного культа со стороны сектантов не в силу нравственного происходит сначала, а скорее показывает его слабость слабая вера в это начало обнаруживается и в их отрицании чудес истинное христианское чудо есть лишь фактическое торжество нравственной воли над безнравственным греховным порядком в вещественной природе если в силу греха болезни и смерть являются в порядке вещей а кто-нибудь действием воли, движимой любовью, исцелит больного или воскресит мертвого, то такое чудо, очевидно, будет победою благого начала над дурным порядком в природе. А кто верит в это благое начало, то есть в Бога и Его, а не дурной механизм видимого мира признает за истину, — Тот должен верить и в то, что благая воля сильнее механического течения природы, что она может преодолевать его. То есть тот должен верить в христианские чудеса. Отрицать же их значит, с одной стороны, ограничивать Божество, а с другой стороны, лишать природу спасительного действия Божия и увековечивать в ней владычество смерти и тления то есть отвергать всю силу христианства. Тоже должно сказать, и относительно таинств церковных, которые, суть лишь, обычные чудеса, то есть определенные, единообразные проявления благой жизни Божией в материальной среде человечества для теснейшего в нем общения и любви. Итак, Если богослужение церковное есть лучшее выражение нравственной взаимности, если чудеса христианские — суть свидетельства нравственной истины, если таинства церковные — суть проявления благой жизни, то сектанты, выступающие во имя нравственного начала любви и правды, напрасно отвергают форму церковную, которая есть именно форма высшей правды и любви. И если эта форма превращается иногда церковными людьми в мертвый обряд, то должно помнить, что все доброе может быть превращено в пустой и мертвый обряд. Таким обрядом может сделаться и та честная нравственная жизнь, которую так хвалятся сектанты. Ибо если кто хорошо живет, но при этом кичится своей праведностью и презирает других людей, Если кто проповедует любовь, а сам отделяется от ближних своих и чуждается их за их предполагаемые заблуждение, воистину, его честная жизнь и проповедь нравственная есть пустой и мертвый обряд. Поразительная судьба тяготеет над всеми видами нашего раскола. Вот люди, восставшие во имя самостоятельности народного обычая в церкви, очутились вне народной церкви и лишь на чужбине. С помощью политических врагов своего народа добились некоторого подобия церковного устройства. Люди, полагавшие душу свою за малейшую букву церковной формы, вдруг оказались лишенными самых существенных и образующих форм церковной жизни и остались при одной сокровенной и якобы невидимой церкви. А вот, напротив, люди, исходящие из исключительной духовности, допускающие только служение Богу в духе и истине, Вдруг впадают в грубый материализм скопчество. И вот, наконец, люди, выступающие во имя всеобъемлющей любви и деятельной правды, кончают враждебным обособлением, замыкаясь в бесплодное сектанство и мертвый нравственный формализм. Такая резкая противоположность между началами и концами сектанства должна бы остановить внимание искренних и размышляющих людей между самими сектантами. Пусть самыми добрыми побуждениями руководились они или предки их при отделении от церкви, но вот явный непреложный факт, что эти добрые человеческие побуждения ни к чему, кроме худого, не привели. Значит, сам человек бессилен и при добрых побуждениях. В этом должны они убедиться на деле, собственным опытом. И если их человеческий путь не ведет к добру, обязательно им избрать другой. И не потребуется от них для этого изменять своим началом, отказываться от своих добрых побуждений. Все они, и староверы, и мистики, и рационалисты, стоят и действуют в силу человеческой свободы, свободы народного обычая свободы личного вдохновения и личной совести. Эта свобода не может и не должна быть у них отнята. Но как люди, ищущие добра и правды, они должны эту самую свободу, всю эту энергию человеческого начала от своих отдельных целей обратить на общее дело Божие. Если они свободно отделились от церкви, Да должны свободно же с нею соединиться, ибо требуется не рабское подчинение человеческому произволу, но лишь добровольное согласие на волю Божью. Воля Божия для всех открыта, да будут все едино, и эта воля, от века осуществленная на небесах, на земле должна осуществиться, через согласное действие воли человеческой, ибо Бог хочет свободного всеединства. От века раздается слово Божие, да будет свет, и все добро, и в пределах божественного мира, в церкви невидимой славы, все свет и все добро. Но вот у нас на земле мрак и злоба, и не выйдем мы на свет Божий до тех пор, пока к божественному да будет, не прибавим от себя воля Твоя. Это свободное согласие человеческой воли на волю Божию и есть основание той новой жизни, которой мы по обетованию его чаем, в ней же. Правда живет. И ныне всякий, из пребывающих в раздоре и противящихся воле Божией, имеет силу и власть ускорить откровение для нас обетованной земли, если только удалив из своей человеческой воли всякую тень, самоутверждение, прямо обратится к солнцу правды и всею душою скажет «Да будет воля твоя». Воистину такой великим наречется в Царстве Божием.